Глава 32. Объятие. Обмен навыками прошел довольно буднично. Система подтвердила условия ученического договора и, довольные друг другом, мы разошлись по своим делам. Впрочем, уверен, что Нестеров, как и я, первым делом тут же попробует новую способность в деле. Интересно, ему обидно, что до истечения срока договора он не сможет никому передавать свои творения? Тоже еще одно из уточнений, что я вычитал в финальном тексте договора, в принципе довольно логичное. Учитель занимается учеником и не беспокоится, что тот в ближайшее время уведет его клиентов. К счастью, меня с полным контролем, эта строка нашего соглашения вообще не касается. Так что, довольный собой, я вернулся обратно в расположение отряда, выслушал благодарности от Хвостова, и обещание не будить меня по пустякам вроде регулярного дежурства. И вот, наконец, я остался один. Ну что ж, можно пробовать. Полный контроль. Я активировал ментальную команду, выбрав меню нового Брюса в качестве ориентира, и тут же перенесся прямо к нему. При этом, такое необычное чувство, частично перестав быть человеком. Я плащ, я обнимаю чужие плечи, женские, касаюсь ее тела, Мягкая бархатистая кожа шеи, лодыжек, ее одежда, что хранит ее запах, и почти не сдерживает источаемое телом тепло. Так, оказывается, чувствительность можно уменьшить. Срочно надо это сделать, или я просто сойду с ума. Уф, моментально стало лучше, и ощущения, до этого накрывавшие с головой, очень быстро сошли на нет. Вернее, я смог перестать обращать на них внимание и, наконец, оглядеться по сторонам. Черт меня подери! Если до этого Медея казалась мне по-своему нормальной, то теперь я, кажется, начинаю понимать, за что она получила свой титул «Хозяйки ночи». И нет, не за способности, а прежде всего за то, как она готова их применять. Пошевелившись, словно бы на ветру, я еще немного изменил угол обзора и смог насладиться всей картиной целиком. Буквально в десяти метрах позади Медеи, яростно щелкая своими полными острых зубов пастями и перебирая своими короткими, неприспособленными для земли лапами, ползло около тысячи измененных ночью крокодилов. Вот получается, чем богиня занималась все это время. Она ходила по местным болотам и рекам и собирала свою армию. Причем, как интересно, она все провернула. Обойдя невозможность управлять этими тварями, выбрала именно таких существ которые на земле никак не могут ее достать. А тело Ли, которое мне теперь уже не заполучить, служит приманкой, заставляя их, забыв обо всем, ползти вперед. И это еще не все. Похоже, Медея решила не ограничиваться одними лишь сильными, но не самыми быстрыми монстрами. Мимо пробежал Абрамов, ведя за собой стаю измененных волков. ха а ведь на этот раз он без зелья карика» и судя по поту и тяжелому дыханию, этот забег ему дается не так просто. В этот момент один из волков прыгнул, стараясь достать чуть замедлившегося разведчика, и тут же Медея одним движением руки отменила на нем трансформацию ночи, заставив без сил покатиться по земле, а потом в мгновение ока стать пищей для его еще полных ярости сородичей. Абрамов облегченно выдохнул и тут же, пользуясь передышкой, передал место ведущего Блану. Интересно, а где Лурье? И как вообще они пополняют эту армаду? Вряд ли это будет так просто. «Я на позиции!» В этот момент сбоку раздался голос второго француза, и заодно я узнал ответы на все свои вопросы. Судя по всему, тот бегал по лесу и собирал за своей спиной обычных монстров, потом пристраивался к общей процессии. Медея отправляла к нему плащ, и новые измененные твари потом сортировались по отрядам не быстрый конечно, процесс, а уж к чему может привести любая ошибка, даже говорить нет смысла. Пожалуй, собранная богиней армия меня теперь впечатляет даже больше, чем при первом взгляде. И тут меня накрыло окончательное понимание, на кого хозяйка ночи собрала такую мощь. Она же идет на штурм резиденции короля теней, или где там этот тип обитает. Сумасшедшая богиня, вот не сидится же ей на попе ровно». Оставив тело Брюса, я вернулся обратно и неожиданно понял, что мне немного обидно. Обидно, что я ушел, а Медея теперь идет на подвиг без меня. Нет, я никогда не мечтал о славе, но почему-то до этого казалось, что все ее утехи были завязаны именно на меня. А тут выяснилось, что и одна она неплохо справляется. Правда пока непонятно, хватит ли этого, чтобы в итоге победить. Та же способность визуализации, что была у Орлова. Наверняка есть у кого-то среди теней. И она же, вполне вероятно, должна снимать переродившее зверей заклинания. А без них, разве может Медея хоть на что-то рассчитывать? Впрочем, какое мне дело до ее успехов или поражений? Не умрет же она окончательной смертью. А вот с точки зрения новой информации было бы неплохо не пропустить предстоящее сражение. К счастью, как только оно начнется, Брюс должен будет меня предупредить. Василий! Как и несколько часов назад меня вырвал из мысли голос Сапогова. «Опять какие-то идеи у Хвостова?» «Тебя зовут к заместителю генерала?» «Ну, почти». Быстро приведя себя в порядок, я выскочил на улицу, помахал рукой принимающим первых кадавров солдатам и пошел в сторону уже знакомой мне центральной площади. Вот только я до последнего думал, что меня вызвал Нестеров, мастер кадавров, с которым мы обменялись способностями». Но вместо него меня встретил недовольный толстяк лет сорока с красными одни досыпания глазами. Главный заместитель Таунсенда. Он представился так и не назвав своего имени. Не очень вежливо, но мне плевать. Если бы в нем был хоть какой-то смысл, я бы его и так уже увидел. А вот что забавно, так это то, что местный начальник, похоже, создал тут настоящий бюрократический аппарат. Это же сколько у него заместителей. «Нестеров по кадаврам, этот главный...» «Василий Котов, вы меня вызывали?» Продолжая думать об увиденном в мертвом мире, я пока не придавал этому разговору особого значения. «Мастер Нестеров показал мне твое создание, голема с оружием». «Да уж, настоящий специалист, даже название не запомнил. Назвать кадавра големом». «К сожалению, он сам ограничен ученической клятвой» и не может начать поставлять их нашей армии, а потому это надо сделать тебе После первой пробной партии в сто штук генерал будет готов лично обсудить с тобой вопрос оплаты. Но ты же понимаешь, что мы все вместе делаем одно дело. Кажется, я понимаю, как этот тип стал главным заместителем. Не конкретное обещание оплаты в неизвестном размере и при этом еще и когда-нибудь в будущем. Интересно. Меня должно было заставить согласиться сказанное приглушенным голосом обещание «устроить встречу с генералом». Я не против. Что ж, я тоже умею играть в такие игры. Для создания големов с оружием потребуются большие кристаллы, оружие разлома, тела монстров выше тысячного уровня и плоть богов. Когда я начал перечислять ингредиенты, представитель генерала сначала было видно – Собрался возмутиться, что на тесте ничего подобного не предоставляли. Но когда я закончил словами о плоти богов, неожиданно сбился и вовсе замолчал. «Кстати, если он скажет о моих запросах Нестерову, будет забавно. Тот будет знать, что это неправда, но не сможет никак это показать. Для тестового кадавра я использовал свои запасы, для большей партии, естественно, мне их не хватит, и тут уже все будет зависеть только от вас». Я все-таки решил ответить на так и незаданный вопрос. Ну а теперь помолчим. Интересно, о чем думает этот наглый тип? Я бы поставил, что его сейчас волнует вопрос о том, где я добыл плоть богов. И стоит ли меня злить? Кстати, как бы ему не пришла в голову идея связать меня с Семеном. Все-таки тот как раз недавно кучу богов обезглавил. Почему бы не поделиться запасами с одним из своих людей? Впрочем, это не самое очевидное решение, и, надеюсь, до этого не дойдет. Но уж больно неприятное ощущение у меня вызывает этот главный заместитель, что в голову лезут почему-то только худшие варианты развития событий. У вас есть идеи, где можно будет достать такие ресурсы? Он сказал у вас, а ведь до этого общался на ты. Похоже, мысли о том, как я смог достать плоть Бога, заставили его быть повежливее. Если у генерала нет оружия разлома, вы купите его у людей. Они все уже побывали там, и каждый наверняка прихватил с собой по паре клинков на память. Первый плюс мне в карму. Если к моему совету прислушаются, уверен, люди оценят того, кто превратил бесполезные для многих оружие в ценный капитал. Ладно, продолжаем. А насчет монстров, в диких землях есть и те, у кого уровень за две «Не думаю, что мой запрос будет так уж сложно выполнить». После этих слов, главный заместитель неожиданно побледнел. Похоже, к его мысли о том, как я достал тела богов, добавились мысли, где я видел таких монстров. И скажу честно, такое опасливое отношение мне нравится гораздо больше, чем попытки смотреть сверху вниз. Если вы не в курсе, то в Находке буквально вчера покончили со всеми шпионами Семина, так что можно отправить запрос на туши к ним, и уверен, генерал Чан вам с радостью поможет. Не забудьте ему передать привет от меня. Пусть еще теперь подумает, откуда я все знаю и как дружу с генералами. Правда, когда придет ответ, наверное, будет лучше, если меня уже здесь не будет. А, тела богов? Может быть, я переборщил? А то теперь на меня смотрят как на человека, который и тут предложит решение. Нет уж, спасибо. А с этим вопросом, я надеюсь, вы сможете справиться сами. Почувствовав, что разговор подошел к концу, я развернулся и двинулся обратно в сторону нашего отряда. Вот прямо спиной чувствую, как заместитель генерала хочет спросить, кто я такой. Прямо как командир нашего отряда. Вот только если Хвостов не стал сдерживать свои желания то этот тип другой. Он, наверное, как и я бы на его месте, предпочел сделать паузу и попробовать во всем разобраться самому. Даже интересно, что же в итоге он накопает. Или, вот же неистребимая надежда на халяву, он не найдет никаких подтверждений своим подозрением, и я получу все запрошенное. Именно в этот момент, когда на моих губах появилась предвкушающая улыбка, пришел сигнал от Брюса. Кажется, события в мертвом мире перешли в горячую стадию. И если, черт побери, я не хочу ничего пропустить, то мне стоит поторопиться. Так что, пролетев мимо наших позиций, я опять скрылся в своем бараке. И не теряя время скользнул в сознание духа обмана. Теплое тело, обнять, не отпускать, снизить ощущения. На этот раз я был готов к накатившим чувствам, и желание прижиматься к Медеи тут же пропало. Что ж... А теперь посмотрим, что же именно тут происходит. Кстати, раз грядет такая битва, может быть, подсмотрю какой-нибудь интересный способ сражения с тенями, а то ведь мне рано или поздно придется выходить один на один со своим двойником. И пока у меня еще нет уверенности, что я смогу выйти из этого противостояния победителям. Но тут все посторонние мысли улетучились, а перед глазами остались только орды измененных ночью крокодилов ползущих в сторону полуразрушенной крепости и стоящие на каменных стенах фигуры. Человеческие. Со стороны могло бы показаться, что храбрые защитники рода людского вышли на последнюю битву против сил тьмы. Вот только на самом деле все будет совсем не так. В этот момент крокодилы добрались до окружающих центральный форт строений и прошли сквозь них как через бумагу. А ведь, надо сказать, мощных себе Медея подобрала помощников. И это еще летучий отряд во главе с Лурье пока что носится кругами в отдалении и не спешит вступать в бой раньше времени. Интересно, чем на все это смогут ответить тени? И почему-то еще такое чувство, что и я сам пока не сказал последнее слово в этом противостоянии.